Глава восьмая. Сраные болота. чего люди пьют? Смеетесь, я слышу. Или ухмылка у вас на половину лица, не так ли? Еще одна исповедь от пропойцы. Пыль в глаза, глупая сказка, херовенькая ложь. Но, скажу я вам, что и в петлю человек не полезет без причины. Да и как часто вы делаете что-то, не имея замысла, желания... «Бьете ли девку по упругой заднице? Проклинаете живого человека? Крадете ли? Ссыпаете крошки со стола на пол? Причины. Большие и малые истории, тень за каждым поступком. Мерзавец ли вы или неплохой человек, у всего есть своя история. Моя ничем не лучше вашей. Должно быть, услышав ее, вы помажете лоб или ничего не всечете». «Хотите, верьте, а не хотите, так следуйте своей дорогой. По чести сказать, уж прошли те времена, когда я был юно и не умел лгать, а имя Кабиргата не звучало в забегаловках полушепотом, не оглядывался тот, кто произносил его вслух. Причины. Все началось со сраных болот. Вообразите, что жили мы с матушкой одни и горе не знали». В большом селе под Кригом, с широкими лугами и завидным стадом, а молока с трех коров хватало всем. Как подступали холода, матушка добавляла его в муку и заворачивала творог. Запах свежего хлеба сводил с ума, и двух краюх хватало, чтобы носиться по пригоркам, пугать птиц и ловить стрекоз до самого вечера. Последнее лето среди холмов осталось в моей памяти точно глубокий шрам — осколки детства. Все переменилось, когда в село вошла когорта. Я тогда еще не знал, как назвать отряд смердящих ублюдков, увешанных плохим железом и мешками. Так моя матушка познакомила нас с отцом. «Это Гил Агванг», — голос ее трепетал. «Твой отец». А потом была дорога, скрипящая телега, огромная пегая кобыла и ползущие навстречу ели. «Холмы сменились равниной, мы растекли чащу по густо заросшей дороге, и зеленые луга сменились топями. Я искал взглядом хоть какую-то живность, хоть что-то знакомое, кроме кривых ветвей и грязи. Почему здесь нет полей?» Мама растерянно улыбнулась. «Все будет хорошо», — зачем-то сказала она, и я понял сразу, — врет. «О, если бы дело ограничилось полями!» На болотах не выпасали скот, и по пути я не приметил ни одной косули или борова, что часто проглядывались с нашего холма за прелеском. А еще, сливаясь с туманом, над зеленой водой сновали полчища насекомых. Мошки, слепни, гнус, я не хотел знать. Тогда подумалось, должно быть, матушка очень сильно любит отца, раз приехала в эту дыру, да и прозвали дыру под ста. «Добро пожаловать в Игало!» — сказал Гелагванг на плохом Васниском. Вместо просторного дома с гостиной нас ждала сырая хибара. Стены плетень, соломенная крыша вместо привычной дранки и старая надтреснутая печь. Дерево в доме потемнело. Папаша сколотил две скамьи у пьяного стола, Подмазал трещину в печи, Ссыпал горсть серебра на полку, Поцеловал матушку и был таков. «Ты любишь отца?» Спросил я у матушки. «Конечно». Ее глаза просияли. «А меня?» Тише спросил я. Мама удивленно посмотрела в мои глаза И уверенно кивнула. Подошла ближе, погладила по голове. «Тогда вернемся назад. Я хочу домой». «Как уж вы догадались, меня матушка любила чуточку меньше. Сердце женщины тайна. Мой отец не был исполином. Он заходил в дом, не пригибая головы. Косой шрам не красил его грубого лица. Светлые волосы частенько липли к ушам, а о здоровье его зубов ей вовсе смолчу. Но когда он возвращался, все преображалось. Матушка улыбалась, из печи тянула мясным пирогом, и на полках появлялись разные безделушки. Коли меня спросите, стоило бы сразу просечь, что все добро крадено. Яблоко от яблони. Мы видели его раз в сезон, а то и реже. Обещаний он оставлял больше, чем добрых дел. А мама каждый раз улыбалась и тянулась к нему. Прикасалась и хохотала, стоило грубой шутки отзвучать в стенах. Когда отец уходил, матушка часами стояла во дворе, а в его отсутствие подолгу смотрела в окно, в ту сторону, где петляла единственная дорога из села. Все воспитание Гилла укладывалось ровно в три фразы. Когда он здоровался, прощался и нес колесицу про мое будущее. — Ты вырастешь сильным, — начинал он, подвыпив. Потом непременно бил меня по плечу и добавлял. — Моя кровь. Папаша Коржан, моего нового знакомца на болотах, превращал деревья в мебель. Старейшина славно рубил дрова и умел читать. Наш сосед приносил куропаток из леса. Даже девицы что-то умели. Плели неводы, штопали дыры в портках. Одна дивно пела. И только мой папаша болтал безумолку, поработав на моих глазах всего дважды. «И в чем же твоя сила?» Он поганенько ухмылялся и добавлял «тихо-тихо». «Все придется временем. Всему нужно время». «Пусто брех, коли меня спросите. Так мы и жили. Мама у окна, отец в отъезде, а я хлопотал по двору, отбивался от комаров и ждал лучшего дня в моей жизни. Дня, когда отец не вернется, и мы с мамой поедем домой». Третья осень началась без его визита. Не было мясного пирога, связки сушеных грибов, засоленных кореньев, под потолком не кружили мухи, убрались в жилище получше. А может, они были куда счастливее меня, не видали зеленых лугов под кригом, не резвились на холмах с высоким репьем и не пробовали парное молоко с жирной пеной. С полуночи я вертелся в постели, только кровопьющие гады желали со мной дружить. Бывает ли что-то хуже? Голод. Утро не спешило к нам. Матушка тихо сопела возле жаровни. Проклятые жабы мерно гудели в топях, а я ворочался, сражаясь с мошкарой, и мечтал об одном — кусочке подсоленного мяса. Сгодилась бы и сырая жаба. На небе не проклюнулась даже предрассветная синева. Я встал так тихо, как мог, и забрался на единственный стол в доме. Поискал крошки ощупью, облизал пальцы, сплюнул комья пыли. Милое дельце, еще с ужина я знал, что в доме ничего не осталось. Ягоды со сладким корнем ушли позавчера, похлебку из двух крыльев мы умели неделю назад. Крохотный пучок трав, что висел над окном, дался мне со второй попытки. Матушка не проснулась от шума и больше хороших новостей не было. Пряные листья только раззадорили аппетит. Я выскочил в ночь, пережевывая пустой стебель, потерявший вкус. Проклинал все на свете. Рев моего желудка мог заглушить любую жабу. В ту ночь, шлепая по островкам суши, я прекрасно знал, что хуже всего на свете. Сраный болото! Если бы не папаша, нагибы моей тут не было». Мы бы с мамой и дальше пили деревенское молоко, делили на две части целую краюшку хлеба, хохотали по вечерам, сбивали палками груши из деревьев, зимовали у каменной печи, не знали горя. «Будь ты проклят!» — шипел я. Жабы притихали и прятались в глубоких лужах, листьях, исчезали за кустарником. Я подобрал ком глины и швырнул его. «Чтоб ты сдох!» В ту ночь я мечтал стать лучше, чтобы мать выбрала нас, чтобы мой отец никогда не вернулся и нам больше не понадобилось его ждать. Мечтал обо всем сразу. А потом понял, что ноги сухие. Я ни разу не вступил в лужу в кромешной тьме на чертовых болотах. Топи мерцали, переливались яркими красками, лежали передо мной приветливые и понятные. Кулики, прятавшиеся в высокой траве, Все ягоды, что созрели к полуночи, шляпки грибов, чуть поднявшие торф к небу. Я видел их. Все корешки, которые не рисковали срезать неуклюжие взрослые, опасаясь провалиться в трясину. О, как пьянит такая сила! Я был выше взрослых, смекались те стариков и ловчей всякого юнца. Селяне казались мне громоздкими, неповоротливыми, ленивыми, сытыми, но слепыми. Все переменилось в ту ночь. Я жадными горстями собирал ягоды в рубаху, вырывал корешки, и грязь заходила под ногти. Сминал грибы и отделял ножки, чтобы больше уместилось в самодельный узелок. А потом увидел селки наших охотников. В одном запуталась куропатка. Я не плакал, когда сломал ей шею. Вкус мясной похлебки успевал забыться. Так редко матушка накрывала стол. Холод обжигал мою кожу, но я дал волю жадности. Тогда я еще не знал, что этот дар я унесу с собой и не потеряю на рассвете, что дар останется со мной навсегда. Его не обронишь, не продашь, не проешь и не вернешь обратно, даже если очень захочется. Опомнился я, когда яркий синий свет помазал нижние ветви деревьев, обвел сучьи и корни, легкий пушок рогоза. Я помчался домой. «Я ложился рано, чтобы проснуться к полуночи. Научился ходить с длинной дорогой от кровати до корзины, а от корзины до порога. Выпросил котомку у коржа, прятал ее за дровами на день. Выучил все половицы, которые скрипели. Находил дорогу домой задолго до того, как первый петух будила кругу. Великая хитрость. Подложи ягоды с кореньями в самый низ, а кулика припрячь до вечера». Вы скажете, что матушка моя слепая и глуха, коли ничего не замечала, я отвечу, что жила моя хитрость недолгом. Одним утром я бесшумно прикрыл за собой дверь, медленно вытер сапоги, а соломенную плетенку. Тогда я не был столь ловок в этом дельце, сами понимаете. Короткие ручонки, слабые ноги, много шума и суеты. Именно потому, когда я опустил котомку с дарами болот, матушка уже проснулась. Она стояла, точно призрак, освещенная предрассветным заревом, вся цвета бледной поганки. И смотрела на меня еще сонными, но уже определенно сердитыми глазами. Совершенно немой, я не шелохнулся, когда она склонилась, откинула вверх котомки и полуслепо перебрала содержимое. «Откуда это у тебя?» Ее голос еще сипел после сна. «С болота», — честно ответил я. Матушка с неверием посмотрела в мои глаза, потом обернулась к ставням. Рассвет только-только помазал небо. Вдали закричал петух. «Не крадено?» — прищурилась она и еще раз посмотрела на еду. Как сейчас помню, только юная столоп вроде меня стал бы воровать ягоды с кореньями, когда мог прикарманить кое-что еще. «Сам собрал!» Я показал ей руки с грязными пальцами. Матушка открыла дверь, добавила больше света. Никогда мои руки не получали столько внимания. Под ногтями собралась грязь, и прожилки на коже оттенялись болотными цветами. Соком зелени, рыжиной глины, пыльцой из паровика. Ночью гулять опасно. Непонимание и испуг шли куда больше, чем гнев, коли спросите. Но я тогда был не умнее кулика и сказал... Но ведь ночью не гуляет ничего, что не гуляло бы и днем. Матушка по привычке стала меня наставлять. Верно. Только оно тебя видит, а ты его нет. А потом осеклась. Понимание медленно убрало краски с ее лица. О, боги! Ты ходил всю ночь? Она сделала два шага назад, к стене. Но как? Ты уйдешь под воду, ты... Как это возможно? Я хотел сознаться, сказать ей, что болото куда красивее при свете луны и что кулики мирно спят, если не угодили в селок к вечеру. Но слова застряли в горле. Чутье, какое-то хреново предчувствие остановило меня тогда. Никогда моя мать не смотрела на меня с таким ужасом, так же, как смотрят куропатки в селке. — Скажи, что украл! — взмолилась матушка, опустившись на одно колено рядом со мной. «Ведь не может так быть, что...» Я как-то смекнул, что лучше уж назваться вором, чем хорошо видеть во тьме. Я украл и испачкал руки, чтобы мне поверили. Матушка не гневалась, слезы созрели в ее глазах. «Почему ты это сделал, Рут?» И «Я сам себя не узнал». «Потому что мы голодаем!» — со злостью выкрикнул я. «А ты все ждешь, а его нет! Нет и не будет!» Ее плечи задрожали. Она обхватила меня так крепко, что я подумал, сейчас задушит. «Прости меня!» — прижималась она и плакала. «Прости!» Я не понимал, за что она извиняется. За то, что нам нужно есть. За то, что отец оставил нас и уехал. За то, что на болотах все плохо растет, а утром уже собрано. За то, что я хорошо вижу в темноте. Матушка больше всего на свете хотела оставаться хорошей. Но хорошим людям не платили выигало. И одной хорошести было маловато, чтобы колоть дрова и выращивать что-то на гиблой земле. Дай мне слово, что больше не украдешь. Я что-нибудь придумаю. Я найду способ. Обещаю. Мой отец обещал, что не оставит нас. Я посмотрел матушке в глаза и отодвинул котомку ногой. Обещаю. Миленькое дело, вы точно догадались, что тогда мне пришлось солгать в первый раз. Дважды за одно утро. А вранье умеет сбываться. Целый сезон матушка приглядывала за мной ночью. Сдвинула кровати ближе, и я часто видел, как она моргает во тьме, сражаясь со сном. Борьба ее прекращалась довольно скоро, но я понимал, что стоит ей проснуться, и меня снова уличат в краже. Домой я всегда возвращался с пустыми руками и не боялся, что меня поймают. Мне пришлось пойти к людям. Мама коржа варила отменную похлебку, и я смекнул, как можно договориться. Днем моя матушка помогала им по хозяйству, не догадываясь, что сытный ужин собран моими руками. Несколько раз она ловила меня в темном коридоре». Мои пальцы были чисты, а в корзинах не появлялось лишнего, и потому совсем скоро матушка обрела крепкий сон, а я чистую совесть. Так я крепче сдружился с коржом. Был он едва старше. У него отец по весне в город ушел и так и не вернулся. Я радовался, что теперь не один такой, и грустил, что нас только двое». Я боялся дружить слишком тесно. Боялся, что меня раскроют, хоть еще не до конца понимал, чем так опасно видеть во тьме. «А у тебя дар, я гляжу», — как-то невзначай сказал корж, когда приметил улов, что я отдавал его матушке. Коли спросите, у меня тогда сердце в пятки ушло». К -к «Какой дар?» «Ну, к собирательству. Мне бы так». Приятель затараторил, и я незаметно выдохнул. «Где шаришься?» «На перекрестке у старого алтаря?» «Нет, стой!» Его глаза округлились. «До старого дуба нельзя ходить. Ты туда ходишь?» «Так я тебе и сказал». «В тот год все шло нехорошо, неплохо. Лучше, чем в предыдущей, коли меня спросите. И все же этого недостаточно», говорили быстро пустеющие корзины у стола. «Как долго проживет твой секрет?» намекали косые взгляды мамы Коржа. «От ягоды двух куропаток сильно не раздобреешь», — подсказывали впалые щеки матушки. «Ты можешь больше», — шептала Тоби. «Кого не спроси, все б вам так и сказали. Надо брать у Сульпа, главного прихлебателя, который нашу общину и тряс. Я по вечерам видал, как к нему женщины заходят, думая, что в темноте ничего не видно или не слышно. Я видел почти все» кто заходил, как часто и для чего оставался. Тогда я впервые захотел, чтобы мама не нашла никакого другого способа сделать нашу жизнь лучше, и подумал, что жизнь — не самая большая ценность, особенно жизнь некоторых людей. Корж в силу возраста сразу просек, что нужно делать. «Зачем ходить на болото, коли у Сульпа вяленки на всех хватит? Я видал, только там у подвала собака сидит и замок на двери болтается». «А ключ у деда ихнего?» «Я люблю собак», — признался я. «Эта сука никого не любит», — заверил меня корж. Дворняга Сульпа не была похожа на охрану. Лежала в грязи, вся в колтунах, вечно усталая и страшно худая. Будка, которую ей сколотили из старых досок, не укрывала от дождя, только собачий зад умещался под косую крышу. «И ничего она не злая!» Уверенно сказал я и сделал шаг вперед. Вытянул руку. Резко звякнула цепь, и только из-за этого я спас Петерню. Дворняга звонко забрехала. Корж показательно фыркнул. Сам он стоял у невысокого забора, куда точно не дотянется короткая цепь. «Чего это она?» Я попятился. «Голодный держат. охраняла чтоб». «А чего охраняет?» «Вон, погреб, я же говорил». «Там еда?» «Много еды», — довольно сказал он. Я почесал затылок. «Охраняет еду, которую ей не дают». «Странный ты! Всегда так было?» Собака вздохнула, подогнула лапы, улеглась в грязь. Равно, что сырая тряпка, выброшенная за порог. Мне стало ее страшно жаль. Я почувствовал родство с этой облезлой грязной дворнягой прикованный к болотам не по своей воле, охранял матушку, которая ждала только одного человека, моего отца. «Грязная она, пыль собирает», — усмехнулся я. «Точно метелка». «Это что, кличка? Ты брось, ей никто не мил. Как думаешь, если ее покормить, мы подружимся?» Корж закатил глаза и отвернулся. «Самим жрать нечего», — буркнул он. Поутру я спросил матушку, можем ли мы завести пса. Она посмотрела на меня, ненадолго отвлекшись от окна, и потерянно сказала, «Ну, разве что, если псы питаются корешками или землей». И отвернулась к окну. Тогда она не знала, что видеться нам с отцом осталось от силы несколько раз. Лето началось паршиво. Мама Коржа странно побелела. Не то чтобы на болотах ходили загорелые румяные люди, миленькие дельцы, но я навсегда запомнил ее болезненный синюшно-серый цвет, точно у водянистого цветка, который подтопил и он вот-вот завянет. На всякий случай я встал подальше, за порог. «Чего с ней?» «Скоро поправится», — утешался Корж. Коли меня спросите, я уже тогда кое-чего соображал». «К знахарю надо?» Приятель вышел, затворил дверь и покачал головой. «Не выйдет!» Тогда он показался мне законченным дураком. Я развел руками и принялся его поучать. «Я бы свою повел к знахарю!» «Не повел бы!» «Повел!» «Так как ты голодранец!» С торжеством сказал корж. Я обернулся к своему дому. Холод свел потроха. Я представил свою матушку на том же ложе с болезненно бело-синим лицом. «Дорого это?» Корж кивнул, снова приуныв. «Сколько?» Он оттопырил пальцы на руках, принялся их загибать, загнул все десять, а потом отмахнулся. «Сколько-сколько?» «Дорого и все!» Мы помолчали. Глаза Коржа заслезились, и он повернулся ко мне спиной. Я обошел его, указал в сторону дома старейшины. «Дороже, чем барахло, которое сторожит метелка!» Белая сопля вытекла из носа коржа. Он втянул ее и просиял. Кости куропатки страшно хрустели в собачьей пасти. В два укуса метелка переламывала их, и я невольно восхищался грубой звериной силой и думал, насколько человечья кость крепче. А влажный нос метелки был удивительно теплым, и очень смешной хвост в колтунах бил по будке. «Тук-стук!» «Мы же друзья!» — заглядывал я в ее большие черные глаза. И морда ее делалась совсем смешной. Уши с интересом подскакивали ввысь, а хвост уже бился о землю. «Друзья!» — отвечал я за метелку и делал пару шагов к погребу. На третий шаг шлепанье хвоста прекращалось. Его заменял еще не громкий, но пугающий рык, булькающий, зарождающийся где-то там, где переваривались надломленные птичьи кости. «Назад!» — звал меня Корж, и я подчинялся. «Идут!» Я медленно отступал во двор, и собака успокаивалась. Мы пропускали селян, идущих то из дровяника, то от компостной кучи. Мельтешили, мешали, путались. Сейчас, я уж думаю, хорошо быть ребенком — В первой половине случаев про тебя не подумают дурного, а во второй, если и подумают, непременно простят. Мы крутились у дворняги уже много дней подряд. Крепко сбитый замысел. Дождаться ночи и пройти мимо единственного сторожа. Только дело совсем не шло. «Ну пусти нас, метелка! Ну, пожалуйста!» — шептал я. И не мог разозлиться. В восхищении и зависти перед ее верностью — Как бы мне хотелось, чтобы меня так ждали. Чтобы большая собака сидела у моего двора, охраняя мать, не пуская отца. Корж мрачнел с каждым днем. «Неделя прошла», — бубнил он и в этот раз. «Бестолку!» «Давай еще попробуем», — упрашивал я. «Она хвостом виляет. Скоро точно. Мамка моя богам душу отдаст! Вот что скоро!» «Тут-то нас и заметили». Ставни распахнулись, и прислуга с половником высунула обрюзгшую морду с бородавками. «Пшли вон, стервицы Оставьте пса! Я знаю ваших мамашек!» На обратном пути корж пнул четыре кочки, а на последний схватился за отбитые пальцы, попрыгал и грязно ругался тоненьким голоском. Когда нога наконец прошла, он вытер слезы и заключил. «Так дело не пойдет!» Маму коржа не видели на сборе ветвей, она не таскала воду во дворе. Я не заходил за порог, боялся принести заразу. Тогда, коли меня спросите, в маленьком моем умишке еще не проскочила верная мысль, что все мы выигало больны одной хворью, имя ей бедность, а причина — сраные болоты и не менее сраный нахлебник сульп. Корж все время выходил с опухшими глазами, а я все время делал вид, что этого не замечал. «Здоров!» — буркнул он, шмыгнул носом. Почему-то все сложнее было смотреть ему в глаза. «Ага», — буркнул я. «Хотел спросить про маму, хоть и ясное дело, что глаза у коржа опухшие, а значит и спрашивать нечего. Он первым заговорил со мной. «Ишачий зуб, гляди!» На ладони коржа лежало слипшееся нечто с бахромой. «Фу!» — я отмахнулся. «Да не тот! Грипп это! Омха растет, как к большим пням идти!» Я подошел поближе, чтобы рассмотреть находку. Три небольших зубчика, похожие на чеснок в кружевах. «И все? Зачем тебе?» Он закрыл пальцами ладонь, будто я думал украсть эту хрень. «Это для метелки!» Я заледенел. Одного хватит точно, но лучше три. Помешаю с куропаткой, быстро проглотит. И у меня останется лишь один друг, без мокрого теплого носа. Я проберусь ночью, не надо, корж. Он разозлился. Эта сука тебя учует, дурной ты, без тебя все равно покормлю, а коли меня поймают, скажу, что вместе были. Тогда я подумал, что сделал бы, если бы моя матушка захворала. «Должно быть, ради нее я отравил бы метелку вместе с коржом. Мой желудок тосковал по похлебке. Мать с друга умирала, и не было никого, кто пришел бы нас выручать». «Без меня трави, мрачно сказал я. Голухой ты, говорю, сдам тебя, коли я сапоги у горшечника возьму». Корж выпучил заплаканные глаза. «Это еще зачем?» «Оставим следы, по которым найдут не нас». Я слыхал, что старик ему не додал плату. Корж отвесил челюсть. А ключ? И я похвастался, улыбаясь во весь рот. Будет к полуночи, не трясись. К вечеру, не прошло и двух дней, у горшечника вынесли мебель из дома. Тогда я впервые увидел, как здоровенный уволень плачет точно мальчишка. «Удалось!» шептал корж мне на ухо, на мой взгляд слишком громко. «Получилось!» А я думал о метелке. Ее оттащили в сторону болота и так и бросили, не присыпав землей. Я не рассказал никому, что той ночью вырыл небольшую яму, отогнал птицы весь продрог, пока пытался спихнуть метелку к грубым корням. Ничего хорошего не выходит из дружбы, знаете, особенно из дружбы сторожа и вора. Матушка Коржа продержалась еще три сезона, а потом я один ходил к соседям в ночь, чтобы отпеть ее душу заочно, подав прошение священнику горно, и отдельно накопил грехов, чтобы придать ее тело огню с корой, спрятав от взгляда гневливых богов по обычаю иританцев. Миленькие дельцы, коли меня спросите, забота покойники не меньше, чем пригляд за живым. И снова настало лето. Гил Агванг прибыл к нам в предпоследний раз и гостил дольше недели. На седьмой день я не сразу понял, что он держит в руках. — Это собака? — Глупейший вопрос. В мозолистой петерне трясся от ужаса меховой комок с черными глазами и мокрым носом. — Твоя собака, — хитро ухмыльнулся отец. — Нет, нет. Я попятился и споткнулся об порожек. «Забери!» «Вам стоило бы увидеть его лицо. Головорез, который привез дар своему отпрыску, а от него шарахаются, как от чумы». «Так-так», — задумался Гил. «Это еще почему?» «Должно быть, матушка подала ему эту идею». «Я не люблю собак!» Матушка взволнованно посмотрела на меня, появившись за отцовским плечом, Затем посмотрела на отца. Их взгляды встретились. Нарут, «Не люблю!» — почти выкрикнул я, отвернувшись. Щенок тихо заскулил. «Ладно, парень, воля твоя. Верну его к матери». Гил ухмыльнулся, показав дыры в зубах и погладил его по холке. Ни одному слову моего папаши верить не стоило. Скорее всего, бросил щенка на развилки, как поступал со всеми. Я не сожалел. Уж вы-то знаете, что псу будет лучше с кем угодно, но только не со стариной рутом. Неподвижная мордами тёлки, на треть утопленная в грязи, снится мне по сей день. Матушка моя всегда была сердечным человеком. Задумчивым, если помните. Все ждала, пока мой ублюдочный отец вернется. Но уж когда до нее доходило, ничем ее не разубедишь. Той весной я уже ходил в гости, куда мне вздумается. Без приглашения, без раскаяния, не оставлял следов. Выторговал у Сульпова зятя шерстяную накидку в обмен на серебряки, которые в свой черед обменял на три хороших молотка, которые позаимствовал в соседнем селе. В голове моей складывались точно листья по осени схемы и имена, что у кого крадено, что кому надобно и как все удачно свести. Я недурно знал ританский свободно считал до трех десятков и свято верил, что обманул кого угодно. Юности свойственно всякая дурь. Матушка принимала дары все с меньшей радостью. Прокололся я с той накидкой, как дурак. — Ты обещал, Рут. «Я не сразу понял». «Что?» «Ворам отрубают правую руку, если прознают об их делах», — сухо сказала мама, торопливо складывая новый дар. Я улыбнулся и дернул плечом. Усуль по обе руки на месте. Матушка не нашлась, что сказать, столько стояла грустная, вся в скорби. Будто бы сытно есть — это плохо. Будто бы хорошие люди вроде нее должны голодать». И мерзнуть и жить в дырявой одежде. Как я видел, дядюшка Сульб забирает многое просто так, а сам ничего не дает. Ничего хорошего не выходит из зла. Мы должны вернуть его вещи. Матушка села на табурет. Сегодня же... Дай мне слово, что... Чтобы мне точно что-нибудь отрубили? Глянул я на нее из-под лобья. Она тихо заплакала, прикрыв лицо руками. И что-то говорило, едва различимое, про то, что я не для того учился и что должен быть иной путь. Тогда я понял, что хорошим людям очень важно не видеть зла. Если я поеду на заработки в город, как отец коржа, твое сердце будет спокойно? Я не могу возделывать землю, колоть дрова, охотиться на зверей, собирать пищу ночью, красть, лгать и говорить правду. Но и позволить матушке умереть с голоду я тоже не мог. Меньше всего я хотел оставлять ее одну. Да и отец Коржа так и не вернулся. Его не застали даже на похоронах жены. Но, как видите, выбора у меня и не было. На просторных, сытых улицах Горна началась новая жизнь. За три года выездов мой голос успел сломаться. Первые девицы согрели мою постель. За обеды я спокойно оставлял серебро, но неизменно тосковал по дому. Корж хотел пустить корни в городе. Я же по четыре раза в сезон падал на хвост торговца, что проезжал ближнюю развилку у села, чтобы свидеться с матушкой и привезти ей деньжат. Мой приятель не был полезен на вылазках. Шумный и жадный он больше мешал, но мы с коржом славно спелись. Болтливый и неуемный он сходился с горожанами на раз-два. Вынюхивал, у кого хорошо в гостях, а с кем не стоит связываться — Всекал местные обычаи. Но главное, он всегда жаждал большего. Корж свел меня с дельцом, с купщиком краденого. Старьевщики, менялы. Тогда на болотах монеты лепили кустари, и всякий желал тебя обогорить. Приятель коржа подучил нас грамоте, чтобы выкрасть старый фолиантиц у приезжего купца. «Тяжеленная вещь, скажу я вам». Утащило нас на дно на три добрых месяца. Мы удрали из ночлежки, не собирая вещей. «Это конец!» — плакался корж, вытираясь рукавом новенькой рубахи. «Конец!» Но приятель промахнулся. Беда настигла нас гораздо позже и вовсе не из-за сраного фолианта. Шел четвертый месяц с тех пор, как мы вернулись в село. Мы встретились с коржом на опушке, в самом сухом месте под иголо. В этот час нас не могли услышать. Солнце уже падало за горизонт. «Ты располнел!» — я кивнул в его сторону. «Мы условились?» «Да брось! Странный ты!» — безмятежно помахал он рукой. «Кто не полнеет?» «В почти никто!» Корж поковырялся сапогом землю. Я заметил, что и сапог у него слишком новенький. Рыл себе могилу этим сапогом, попомните мои слова. «Тебя схватит, сказал я. «На роже твоей написано, где ты обувь эту». Всю жизнь я жил, как скотина», — огрызнулся корж. «Матери тридцати не стукнула, в землю ушла. Может, и мне недолго». Лицо его отражало плохую скорбь. Он так и не выучился притворству. Я покачал головой. «Потерпи пару лет. Много прошу. Через месяц осядем в городе. Будет свой угол. Наживы там на всю жизнь хватит». Корж противно ухмыльнулся, позабыв о скорби и поправил хорошенький плащ на плечах. Чудо, что денег ему на меховой борт не хватило. «Поначалу уломай свою матушку перебраться. Там видно будет». Я отвел глаза. Была у коржа смекалка в одном. Как на меня лишнее взвалить? «Она ждет отца», — тихо сказал я. «Выходит, ты не во мне беда, а?» Корж ударил меня по плечу. Удар вышел сильнее, чем обычно. «После завтрак соседям заглянем. Я все уладил». Он подмигнул и направился в Иголо, весело посвистывая. «Работа и правда попала сдельная не замораешься при всем желании». Вот только попомните мои слова. Грамотно обчистить чей-то сундук да припрятать безделушки — лишь половина дела. Через день Игола будто очнулся после зимней спячки, а вернее восстал из мертвых. Такого оживления я не встречал ни на празднике межсезонья, ни с появлением столичного купца, что заявлялся от силы два раза в году, ни на венчаниях, когда от гостей в подворье было не продохнуть. Недоброе предчувствие свернуло меня в узел. Я сутулился и вжимал голову в плечи. Матушка накинула на себя лучшую шаль, подвязала волосы, и я почувствовал запах цветочного масла. Ее волновало лишь одно. «Неужели? Почему он к нам не заглянул, не предупредил?» Причитала она и расцветала на глазах. «На тот день мы не видели отца уже второй год». Оставил ли он нас с концами или подох, мне уж не было никакой разницы. Ясное дело, что не вернемся мы в село под Кригом, к лугам и стадам, и никто не ждет блаженную женщину с выродком, зачатым от разбойника с болот. Я выглядывал из-за створки, особо не высовываясь, смотрел, не идут ли к нашему дому. Знаете, чутье у меня на вес золота. Подумал я тогда, что остались у нас последние часы, чтобы побеседовать без заботы и тоски. Матушка стояла у двери, приглаживая юбку. Я подошел к ней и подал руку. Всегда хотел спросить. Голос прозвучал высоко, будто я снова стал мальчишкой. «Зачем ты?» Радость на мамином лице причиняла почти физическую боль. Я видел ее там так редко, что не смел грубить. Матушка позволила взять ее под руку. «Нет, каково это ждать человека, который не вернется?» Ничто не могло омрачить память о моем отце. Матушка улыбнулась еще теплее. Улыбнулась явно не мне. «Рут, в жизни обязательно нужно кого-то любить. Ты поймешь, обязательно поймешь». Я хмыкнул. Сами видите, сколько счастья принесла моей матушке эта глупость. На подворье собрались все. Законник из горна с вислым брюхом, знахарь из околицы, какой-то не то жрец, не то сумасшедший в крашенной рясе. Три стражника при топорах, сульпы и вся его прислуга. Я сцепил зубы, но шел уверенно. Ежели тебя собрались ловить, в малом селе каждый ткнет пальцем в нужную дверь. Собрались не по мою душу, но и на праздник собрание не походило. Когда я увидел колоду с воткнутым топором, бледного коржа, стоявшего на коленях и селян с перекошенными лицами, все прояснилось. «Я не помню приговора». Помню только, как болели зубы, так сильно я сжал челюсти, пока ждал. Ждал, что и мое имя прозвучит на подворье. Если не из уст законника, так выплеснется из пасти коржа этого столопа, который подвел нас, которого стоило бы отравить вместо метелки. Без сапог, новой накидки и чистенькой куртки корж ничем не отличался от бедняков Игола». Матушка какое-то время высматривала отца, привставала на цыпочки, и я понял, как сильно она свихнулась, как сильно она полагается на меня, и что я все это время не имел права на ошибку. Корш торговался. Он не видел нас в толпе. Все его внимание обратилось к законнику и палачам. Я стоял за рядом селян и надеялся, что отхватит его голову. До того, как прозвучит «Рут!» «Все это время со мною был Рут!» Но корж вымаливал пощаду, не вспоминая обо мне. Его рука, прихваченная охранником, раскачивала колоду. Селяне плевались, поливали бранью, а Сульб даже умудрился пнуть коржа под ребра. Настоящее безумие, коли спросите, ждать пощады в этом деле. Тогда я просек, что от друзей одни беды, а ежели ты провалишь дело, первыми, кто тебя прирежет, будут братья по ремеслу. Как хорошо, что ты отправился на заработки в город. Матушка будто очнулась от наваждения. Лезвие топора блеснуло на тусклом солнце игола. «Хрясь!» В ушах зазвенело, так громко завыл корж, и тут же ему вторила толпа. Матушка отвернулась, ткнувшись лбом в мое плечо. «Хрясь!» «Тупое лезвие!» Перекричал коржа мой сосед. «Кто так точит?» «По делом!» Еще два удара. Щепки, брызги, осколки костей, пульсирующие вены с жилами, потемневшие кольца на колоде и лица людей. Волчья скал Вокруг колоды алчная пасть, где каждый встал острым зубом. Корж выл, упав лицом на колоду, прижимал культю к брюху и одежда его багровела. Что-то приказывал законник. Вместо топора появился раскаленный пруд. «Нет, нет, нет!» — захлебывался корж, и его разгибали в четыре руки. Он лежал в промокших портках, загребал глину босыми ногами и выл с каждым выдохом, хватая воздух ртом. Зашипели кожа и мясо, соединившись с оранжевым краем прута. На его месте мог быть и я. Небо потемнело, холод поселился в моих локтях, коленях, а в животе... «Мне дурно!» «Сказала матушка. О, как я был ей благодарен в тот миг!» «Пойдем домой», — тихо сказал я. Мы уходили, и я услышал, как кричит человек, подавившийся слюной. Всю ночь я не мог уснуть. Поднимался при каждом шорохе и был готов бежать прочь по трясине в самые топи. Потом вспоминал, что матушка останется, будет ждать отца, а дождется законников с колодой. И так я ложился снова, размышляя, как буду ухаживать за ней с одной рукой. На утро усталым и злым, я отправился к Коржу. Тот ждал меня. Сам бледнее луны, грязнее, чем в детстве, когда мы скакали по лужам. У Коржа не было никого, кто помог бы ему постираться. «Я говорил», — начал я тихо. «Братец», — плаксиво сказал Корж, медленно поднявшись, — «Похоже, он тоже не спал». «Ты...» Я поморщился, учуяв запах мочи, пота и стылой крови. «Ты сдал меня, сукин сын!» Вдруг всхлипнул корж. С полминуты мы таращились друг на друга в изумлении. «Мне были нужны твои руки в деле, а не на сраной колоде!» Я ударил ладонью по тарелке, что кормила муха, оставшись на краю стола. Она упала, закатилась под старую скамью. Всю новую мебель вынесли в уплату долга. Корж тут же переменился. Я подумал, что меня тошнит не только от запаха. Верю, верю, братец, мы же с тобой, я тебя и не сдал. Слышишь, не сдал. Он бормотал и корчился, не то притворяясь, не то чувствуя боль. Братец мой, я смотрел в сторону. Туда, где валялись разбитые горшки, не было никакой культи и этой жалкой грязной рожи. «Выручай, выручай, братец! Без тебя помру! Ясно, как день?» «Почти весь жалон, и я боялся, что нас услышат!» «Ежели бы с тобой такая беда? Я бы взялся, я бы ни за что тебя не оставил!» Еще не зачав дитя, я стал отцом своей матери, а теперь в семью напрашивался последний дурак, новый нахлебник, которому еще вчера я желал смерти. Я говорил, напомнил я изо всех сил, стараясь не разбить ему лицо. Я предупреждал тебя, баранья башка, толдычил, и ничего не вложилось в эту пустую голову. Теперь мне твою дурь расхлебывать. Хорошенько устроился». «Мы же братья с тобой, братья!» Корж выл и извивался. То храбро грозился, то безутешно рыдал, не в силах определиться с чем-то одним. Грязная культя на месте его некогда ловкой руки вызывала у меня тошноту. Я посмотрел на черепки в углу. «Никто не любит воров!» — гнусавил Корж. «Тебе конец! Конец, братец!» И голос его снова делался жалобно-визгливым. «Коли не выручишь!» То был первый раз, когда я сильно захотел убить человека. «Кончай ныть!» «Сдам тебя! Подумай о матушке, коли обо мне не желаешь! Подумай, как следует, братец!» Я вздохнул, сжал и разжал кулаки. И кому из нас не свезло больше? Калеке, что получил по заслугам или же мне, за то, как славно я управлялся с делами и потому теперь должен кормить три рта. «Матушку твою жалко! Жалко!» Я без матери таким стал. Нет, он и правда плакал, как обманутая девка. Нет, без матушек жизни. Коли меня не жалеешь, пожалей свою. Убить бы его, да и дело с концом. Да только тогда возникнут вопросы, и снова законники, бегство, и вместо колоды петля. Я протяжно выдохнул. Лучше кормить пса. Из какого дня все пошло не так. Ничего славного не выходит из дружбы. «Много с меня не жди!» Глаза коржа округлились. Он рухнул передо мной на колени и попытался обнять за ногу. «И никаких херовых сапог, никаких драных накидок с мехом!» Сказал я со злобой и развернулся к выходу. «Я не брал меха, я не...» Он все еще причитал, когда я покинул его. «В тот день казалось, что это было худшее из моих решений, и что жалеть я о нем буду до конца дней». Но запомните мои слова, всего через пару годков старинокорж показался мне безобидным ягненком, а времена эти я вспоминал со светлой тоской.